11. В библиотеке царил полумрак. Плотные шторы были задёрнуты везде, кроме одного окна. Возле него, спиной к двери, ко мне и ко всему миру, сидела сестрица Винсента. Стянутые в пучок длинные волосы и тёмное платье, извечный образ который на меня навевал уныние. Впрочем, сейчас не время поддаваться таким настроениям, особенно если собираюсь просить о помощи. Ещё месяц назад я сочла бы такой жест неудачной попыткой самоубийства. Сейчас же просто не осталось выхода. У меня была целая ночь, чтобы поразмыслить на сей счёт. И в конечном итоге я пришла к выводу, что Тереза не имеет никакого отношения к заклятию. Уж очень рьяно она старалась выжить меня из Мортенхейма. И слишком искренне удивилась, что после истории с письмом Рина я объявилась здесь вновь. О том, кто вынес кровь из хранилища, я упорно старалась не думать, потому что по коже сразу шёл мороз. Её светлость была не в восторге от технологий, связанных с ними перемен, и от настроений сына. К тому же запросто могла сообщить о том, что я покинула Мортенхейм, чтобы в поезд успели подсадить Хилкота. На этой мысли я слишком быстро шагнула вперёд, зацепилась носком за край ковра и чуть не распласталась на полу, замерев в странной позе. Нагнувшись, руки разведены в сторону, словно решила из глубокого реверанса перейти в танец. Тереза вздрогнула и резко обернулась. Злой взгляд тёмных глаз привычно впился в моё лицо. Я приготовилась выслушать, что мне запрещено здесь бывать, но старшая сестра бегов внезапно поджала губы и вернулась к книге. Видимо, решила меня не замечать. Я подобрала юбки и направилась к ней. — Мне нужна ваша помощь. «Да, вот так сразу. А к чему время терять?» Наблюдать за тем, как вытягивается лицо Терезы, было даже забавно. Она растерянно заморгала, словно я сообщила, что Фрай стоит за дверью и приглашает её на бал, прежде чем подозрительно сощуриться и вернуться к образу ведьмы. «Вы ничего не путаете. Я вас терплю ради брата, но не собираюсь потакать вашим капризам Попросите лавинию, вы же теперь подружки». Теперь удивляться пришлось мне. Тереза ревновала сестру? «Она вряд ли сумеет мне помочь», — терпеливо объяснила я. «Лави ещё ребёнок». «Я тоже вряд ли сумею вам помочь». Она сделала ударение на слове «вам» и отвернулась. Тут я вспомнила, что всё ещё понятия не имею, какая магия у Терезы. Хотя Винсент говорил, что ей приходится носить узоры армалов, а это уже внушает надежду. Дабы не продолжать бесполезную перепалку, я стянула перчатку и вытянула руку, показывая змею. Де Мортон меня убьёт, если узнает, но если я не расскажу ей всю правду, вряд ли у нас с Терезой что-то получится. Это заклятие на крови, и что дальше? Лавиня говорила, что та перечитала все книги в библиотеке, и, кажется, была права. Кто-то привязал меня к вашему брату. Тереза замерла, впилась взглядом в мою ладонь. Похоже, перечитала не все. Или её не интересовала история таких необычных заклинаний. Тёмные, как у Винсента, глаза округлились, пальцы сжались на книге. Могу поспорить, что переживала она сейчас не из-за меня. «Мне вас пожалеть?» «Просто выслушать». Я отодвинула соседний стул и села. Рассказывать было ничуть не сложнее, чем деду. То ли я смирилась со своей змеиной сущностью, то ли просто перестала воспринимать её как наказание или что-то постыдное. А вот на Терезу заклятие на крови произвело должное впечатление. Она ни разу не перебила. Мне осталось только наблюдать игру чувств на её лице. От румянца, когда я намекнула, чем можно было обратить действия змеи, до гневно смущенных глаз, когда речь зашла о том, что хотели подставить Винсента. Тереза едва не швырнула книгу на пол, когда услышала о случившемся в поезде. Захлопнула её так, что со страниц взметнулось облачко пыли, которое тут же рассеялось, вскочила и зашагало туда-сюда. «Да как они посмели?» Удивиться столь искреннему сочувствию я не успела, потому что она тут же добавила. «Чтобы Винсент опустился до такой низости, привязать вас к себе заклятием?» Она резко остановилась. «Почему вы не сказали мне раньше?» «Потому что он просил меня об этом. С чего бы ему скрывать это от нас?» Не хотел волновать, я беззаботно пожала плечами, а Тереза нахмурилась. Она в своих размышлениях не дошла до хранилища, и это радовало. Лучше ей не знать, что, помимо прочего, здесь замешан кто-то из их семьи, и что этот кто-то, вероятнее всего, её мать. Глория мне матерью не была, но её предательство далось мне отнюдь нелегко, поэтому даже думать не хотелось, как бы я себя чувствовала на месте Терезы и Винсента. Я до сих пор не представляла, смогу ли поговорить с ним об этом когда-нибудь, да и как начать разговор, чтобы не сделать ещё больнее. «Значит, вы здесь не по своей вине!» В голосе проскользнули нотки раскаяния, которые она тут же постаралась скрыть. Сдвинув широкие брови, скрестив руки на груди и вперив в меня взгляд. «Тогда почему решили рассказать мне об этом сейчас?» «Потому что нужна ваша помощь», — невинно заметила я. Благодаря заклятию во мне пробудилась какая-то странная магия, но Винсент отказался меня учить, говорит, что это опасно. А я хочу быть уверена, что могу себя защитить. Разумеется. Тереза холодно усмехнулась, а я вздохнула. Почему-то мне казалось, что она должна меня понять, хотя бы из женской солидарности. Знать, что тебя могут придушить, а ты только и будешь что верещать отбиваться и надеяться на спасителя. Не самое приятное ощущение. «Не знаю, как для других, для меня точно». «Магия, говорите?» Она стремительно шагнула ко мне и коснулась моей руки. «Я ничего не чувствую. А вот меня словно сдавили тиски чего-то тёмного и удушающего, холодного, страшного и в то же время настолько могущественного, что дыхание перехватило. Волоски на коже стали дыбом, сердце пропустило удар. Что за сила питала Терезу, я не знала». Но это было жутко. Ничего похожего с Винсентом я не испытывала. «Что с вами?» Она отпустила мою ладонь, отдёрнула руку и сжала пальцы. Я же глубоко вздохнула, словно вынырнула из ледяной воды. «Меня защищает магия армалов». Я сочла разумным не говорить о том, что почувствовала. Узор, скрывающий мою силу. «Ладжера». «Что?» «Это так называется?» «Ладжера». «Узор». «Ах, вот как зовут мою бабочку. Спасибо, что не попросили показать». Тереза плотно сжала губы и посмотрела на меня, словно решая, что делать дальше. Судя по всему, борьба в ней шла нешуточная. «Ещё бы, если Винсент подарил мне эту... ладжеру, значит, я тут не просто так прибилась и что-то для него значу». В этот миг она была отчаянно похожа на своего брата. А я же мысленно взмолилась, чтобы ей не пришло в голову тоже твердить об опасности. «Мы можем попробовать». Тереза воинственно сверкнула глазами. «Но у меня есть условия. Первое, вы не расскажете об этом никому, даже Винсенту. Второе, будете слушаться меня во всём и не станете задавать вопросы». «Да, не похоже ещё больше, чем я предполагала. К счастью, за меня она переживала гораздо меньше, чем Винсент. На это и рассчитывала». «И третье. Вы окажете мне кое-какую ответную услугу». Тут её щёки резко порозовели. Она поколебалась, прежде чем выпалить. «Поможете мне привлечь внимание одного мужчины?» Приготовившаяся уже услышать продолжение в стиле Винсента, я поперхнулась и закашлялась. «Почему бы не называть мужчин своими именами? дело же. Но деваться некуда. Мне действительно нужна её помощь. Договорились». Я поднялась. Будем учить меня магии. И вас. Тоже будем учить. Тереза подозрительно прищурилась. Тем не менее решительно кивнула. Я же не была настолько уверена, что поступаю правильно. С чего начнём? Сестрица Винсента выжидающе посмотрела на меня. Я окинула взглядом её тёмно-синее платье с высоким воротником-стойкой. спартнихе Мало мне было заклятия, магии убийц, теперь ещё думать, как закадрить фрая. Всевидящий помоги!» Перебирая образцы ткани, Тереза откладывала самые кошмарно невзрачные и угнетающие. Я предложила выбрать ярко-алый шёлк, но на меня посмотрели, как на умалишённую. Пришлось отвести её в сторону и объяснить, что если она хочет привлечь внимание мужчины, придётся слушаться меня. Не подействовала. То есть подействовала, но только наполовину. Все оттенки тёмно-синего и угольного мы отмели. После долгих препирательств и всякого рода ухищрений, а-ля «Мужчины любят насыщенный красный», шоколадный атлас тоже был отвергнут. Мне удалось отстоять бордовый, но чувствовала я себя так, словно в одиночку переписала собрание сочинений древних философов. Для себя я выбрала островной шёлк нежного кораллового цвета, лёгкий, невесомый, переливающийся и безумно дорогой. Портниха сообщила, что завтра привезёт все ткани, поскольку работать ей предстояло в Мортенхейме. На том мы расстались. «Прежде чем вас учить, я должна проверить, на что вы способны». Тереза быстро шла по коридору, и мне приходилось за ней бежать. К счастью, в замке творилась такая суета, что никому не было до нас дела. Иначе кто-нибудь явно заинтересовался, с какой-то радостью мы подружились и не поленился бы доложить Винсенту, когда он вернётся. А это в мои планы не входило. По понятным причинам. И... как это проверить? Она не ответила. Мы свернули в дальний коридор, прошли сквозь анфилады, через которые можно попасть в оранжерею. Теперь я это точно помнила, но неожиданно направились в другую сторону. Здесь было совсем тихо. Только стук наших каблуков эхом разносился по коридору. Куда мы идём? В подземелье. Коротко и ясно. «Зачем? Вы думаете, что я буду проверять вашу силу в большой гостиной?» Язвительности в ней хватит на целый вагон змей и ещё одну маленькую жабу. Тереза толкнула неприметную дверь, и мы оказались в небольшой комнате, другой выход из которой уводил в тёмный каменный коридор. Я представила жуткое подземелье, сверху капает вода, в камерах стонут пленники Мортенхейма, и спускаться как-то расхотелось. Прежде чем я успела передумать, Тереза взяла с полки масляную лампу, зажгла её и так же резво направилась вперёд. «Идёмте!» В коридоре было темно и холодно. Я пожалела, что не захватила шаль. Но сухо и очень тихо. Огонёк лампы прыгал, как безумный заяц. Лестница неслась вниз широкими ступенями. Мы сделали три круга и вышли на площадку. «Подождите здесь!» Тереза быстро пошла вперёд, зажигая один за другим факелы. Никаких камер здесь не было, только арка, ведущая в залу, с высокими потолками и размером с несколько бальных. Вдалеке темнела пустая глазница прохода. Стены источали холод, я ёжилась и потирала руки, дожидаясь, пока сестрица Винсента вернётся. Она ненадолго скрылась в тёмном коридоре, а вернулась с длинной белой свечой. Вручила её мне, сама отступила и сложила руки на груди. Магия вашей семьи, украшение стихии, наверняка досталось и вам. Ладжера защищает вас от спонтанных всплесков, но не запечатывает осознанную силу. Направьте энергию на свечу и зажгите её. Эм, и как это сделать? Для начала неплохо бы объяснить, с чего начать. Все мои развлечения с травами для омоложения и зельями красоты не имели ни малейшего отношения к подчинению стихии. «Сконцентрируйтесь, почувствуйте силу внутри и направьте её вовне». Тереза смотрела на меня, а я на неё. «Ну, не знаю, может, для любого из семейства Бего это как чихнуть? Меня же таким премудростям не обучали». Я уставилась на свечку, точнее, на тонкий фитилёк, но он и не думал загораться. Больше того, внутри меня тоже ничего не загоралось. Я... У меня ничего не получается. Вышла с конфужена. И Винсент ещё говорил, что это опасно. Зачем вы тогда сюда пришли? Сейчас раза больше напоминала генерала в юбке, чем леди. Это нужно вам, а не мне. Соберитесь. У меня получится лучше, если вы не будете на меня орать, — огрызнулась я. Её глаза метали молнии. К счастью, в переносном смысле. Вы же чувствовали свою силу раньше. Лёгкое покалывание в пальцах, растекающееся по всему телу, ком из тела и света в груди. Ком в груди я однозначно чувствовала. Несколько раз за последние месяцы. Только не уверена, что он состоял из тепла и света. Да и покалывание в пальцах было. Только если я расскажу, по какому поводу, Тереза станет цвета бессердечно отвергнутого алого шёлка и никогда больше со мной не заговорит. «Ладно, попробуем ещё раз». Я стянула перчатки и почувствовала холодную свечу. Вздохнула, зачем-то зажмурилась и сосредоточилась на змее. Сама не знаю зачем, просто все мысли обратились к ней. Привычная лёгкая щекотка ладоней заставила улыбнуться. Я представила, что вся моя сила собрана в крохотной чёрной спирали, наполняющей ожившую татуировку. И тут руку словно сунули в кипяток. «Ай-яй-яй, как же больно!» Я заорала в голос, услышала крик Терезы и широко распахнула глаза. Порыв ураганного ветра отшвырнул сестрицу Винсента, загасил добрую половину факелов. Свеча стекала по ладони, обжигая расплавленным воском. Но даже из-под него я видела изумрудное мерцание, извивающееся на ладони за корючки. Опомниться не успела. Из дальнего коридора донёсся вой. Тот самый, от которого я одной прекрасной ночью в Мортенхейме чуть пожизненную коту не заработала. Вой сопровождался громким топотом. Это что-то приближалось к нам. Позабыв об обожженной ладони, я бросилась к распластавшейся на полу Терезе и вцепилась в неё мёртвой хваткой, пытаясь помочь подняться и волоча за собой. «Пойдёмте, поднимайтесь! Да быстрее же! Отпустите! Уберите руки, живо!» Сестрица Винсента барахталась в своих юбках и попутно отбивалась от меня. «Да что же она как черепаха, перевёрнутая на спину? Нам срочно нужно бежать!» «Ой, поздно!» В залу влетело оно. Внушительных размеров мужчина в форме лакея. Точнее, мужчиной оно было когда-то, а сейчас выглядело не лучшим образом. Бледное лицо, остекленевшие глаза с неестественно светлой радужкой, чудом не сливающийся с белками, и застывшими бусинами зрачков. Полупрозрачную сероватую кожу расчертила чёрная сетка сосудов. «Зомби?» а -х! от собственного вопля заложило уши. Я шарахнулась к ближнему факелу, сорвала его со стены и выставила перед собой как оружие. у, -у — взвыл мертвец и ринулся на меня. «Прекрати!» — грозный женский голос эхом прокатился по залу. Зомби резко остановился, точно наткнулся на невидимую преграду. Повернулся к Терезе, которая наконец-то поднялась на ноги и встряхнула платье. Присутствие чудовища в подземелье Мортенхейма её явно не смущало. Она только недовольно хмурилась. Глядя на меня. луи запустите факел, он же считает, что вы мне угрожаете!» Зомби бросил на меня бездумный взгляд. Сомневаюсь, что он мог что-то считать и повёл носом. Что я знала о оживших мертвецах? Не о тех, что на несколько часов поднимали некроманты для допросов, а о тех, как вот так свободно разгуливают по миру. Со слов моего учителя истории, последнюю куклу создали столетия назад. И прожила она, хм, если можно так выразиться, всего ничего. Каких-то пару месяцев, пока её создателю не надоело держать такое затратное по силам удовольствие. Если верить современным бульварным ужасам, Зомби — кровожадные монстры, но Тереза его не боялась. А мертвец бросился на её защиту, чтобы уберечь от меня. Больше того, он ей подчинялся. «Ох!» Моему выдоху вторило мягкое шипение факела, который ткнулся в пол. Я непроизвольно опустила руку и стало ещё темнее. «Сестрица Винсента — некромак?» «Ничего себе!» «Со мной всё в порядке, Луни!» Тереза протянула руку и погладила зомби по щеке. мр «Возвращайся к себе!» Тот вздохнул с таким звуком, словно кто-то жевал подарочную бумагу, чем снова ввёл меня в ступор. «Рефлекс, Луиза, это просто рефлекс, они не дышат!» Потом развернулся и тяжело потопал к выходу. Я стояла с опущенным факелом, как натурщица-скульптора, собирающегося воять шедевр «Дева в подвале». А эхо его шагов становилось всё тише и тише, по мере того, как он удалялся. «Вот такие дела. У меня есть арк, а у Терезы — луни». «Не спрашивайте», — прошипела та, когда мертвеца поглотил тёмный зев коридора. «И не вздумайте об этом болтать». «Болтать?» — прошипела я в тон ей. «Той ночью вы его на меня натравили». Теперь щёки Терезы порозовели. Я всего лишь хотела заставить вас уехать из Мортенхейма, напугать, а не покалечить. Как мило с вашей стороны. Я начинала кипятиться, а это ни к чему не приведёт, если я хочу продолжать обучение. Ладонь пульсировала болью, я осторожно подцепила застывающий воск. И мне показалось, что я снимаю его вместе с кожей. Ой. Перед глазами помутилось, меня как-то резко повело в сторону, и я едва не осела на пол. Благо, хоть дружественная стена оказалась рядом. Я подпёрла её спиной, глубоко дыша. Или это она меня подпёрла? «Продолжим?» — спросила я, хотя коленки по-прежнему тряслись. «Никогда не видела ничего подобного. Боюсь, что не смогу вас учить». Тереза покачала головой. «Подозреваю, что никто не сможет. Ваша сила неуправляема. Вы покалечитесь». Ладонь была насыщена красного цвета, даже в полумраке оставшихся факелов. В общем-то, Тереза права. Её плечи опустились, а взгляд стал совсем невесёлым. «Думает, что я откажусь помогать ей с Фраем?» «Признаюсь, искушение было. Из-за того, что пугала меня своей куклой, а не потому, что вышел прокол с магией. Кто ж виноват, что я такая взрывоопасная? Интересно, моя змейка в крутую не сварилась?» Я потыкала её ногтем, поморщилась от боли, но, уловив слабую щекотку, вздохнула с облегчением. Кажется, мы окончательно сроднились. Что же касается Терезы... Я читала, что это заклятие было создано по принципу клятвы истинной верности, только... в данном случае согласия второй стороны не требуется. Тереза приподняла брови. В вашей библиотеке наверняка есть записи армалов, но уроки Арнейского я... «Немного прогуливала. Сможете мне с этим помочь?» Сестра Винсента выпрямилась, скрестила руки на груди. «Меч Стража — древняя магия оборотничества. Зачем это вам?» «Ой-ой, магия оборотничества, особенно древняя, один из тех разделов, в которые не каждый опытный маг рискнет сунуться. Но я не опытный маг, и я рискну. Хочу узнать о себе всё». Тереза покачала головой, словно сомневаясь в моём рассудке. «Я перечитаю историю и попробую разобраться в процессе, но вам это вряд ли чем-то поможет. И всё-таки...» «Вы не станете пытаться использовать магию?» «Не стану», — подтвердила я и отлепилась от стены. «Вот правда-правда не стану. У меня после первой и единственной попытки до сих пор голова кружится, ноги ватные, а руку точно придётся пару дней мазями лечить». Сестрица Винсента молча смотрела на меня. Наверное, прикидывала, стоит ли связываться с этой сумасшедшей. После чего кивнула. Договорились.